Даже Ксемириус не болтался неаккуратно на лампе под потолком, а декоративно сидел на комоде, уложив вокруг себя кольцо драконий хвост, сразу же рядом с огромной чашей с конфетами. Совсем другая атмосфера. Ты не находишь? Поприветствовал он меня. Твоя тётушка кое-что понимает в фэншуй. Тут уж нечего жаловаться. Не беспокойся, я ничего не выкинула, сказала тётушка Медведь, сидя на кровати с книгой. Только немножко убралась и вытерла пыль, чтобы мне было здесь уютней. Я просто не могла не поцеловать её, а я целый день так ужасно беспокоилась. В Сибирь усбыстро закивал. И не без причины. Не успели мы прочитать 10 страниц, э я имею в виду, едва тётушка прочитала 10 страниц, как сюда тихонько пробралась Шарлота, сообщил он. Выглядела как подводная лодка, когда увидела тётушку, но быстро нашлась и уверила, что хотела только взять на время ластик. Тётушка Меди рассказывала то же самое. Так как я только что убралась на твоём столе, то я могла помочь ей. Между прочим, я наточила все твои карандаши и разложила по цветам. А позже она пришла ещё раз, вроде как вернуть ластик. После обеда мы с ней как периодически менялись. Мне же нужно было иногда в туалет сходить. 5 раз, если быть точным, сказал Ник, башется следом за мной. Слишком много чая, извинилась тётушка Медди. Большое спасибо, тётушка Медди, сказала я. Ты сделала всё просто великолепно. Вы все сделали всё великолепно. Я ещё раз взлохматила волосы Нику. Тётушка Медди рассмеялась. Я с удовольствием делаю что-нибудь полезное. Я уже сказала Виолет, что наша завтрашняя встреча должна состояться в твоей комнате. Тётушка Медди. Неужели ты рассказала ей о хронографии, воскликнул Ник. Фиолет пурпуплюм была для тётушки Медди чем-то вроде того, кем была для меня лесли. Нет, естественно, тётушка Медди возмущённо посмотрела на него. "Я же поклялась об этом своей жизнью. Я сказала ей, что здесь светлей для рукоделия, и Алиса не будет нам мешать. Да, кстати, в твоей комнате дует в окна. Я всё время чувствовала прохладный поток воздуха". Ксемериус сделал виноватое лицо. «Ну, я же не специально промямлил, он, ну, книга была очень уж интересная».